Слова первая. Путешествие на паруснике оказалось на редкость скучным делом. Нет, первое время Наташа была в полнейшем восторге. но ну, правильно, где еще дитя 21 века могла бы сплавать на самом настоящем паруснике, разве что на знаменитом Крузенштерне. Но попасть на него у Наташи Астаховой было примерно столько же шансов, сколько слетать туристам в космос. Вот только у современных ей кораблей было одно неоспоримое преимущество. Несколько преимуществ. Самое главное отсутствие качки. Никогда прежде Наташа не думала, что гасители качки настолько великое изобретение. А когда она привыкла, оказалось, что парусный фрегат, хоть и кажется местным очень быстрым кораблем, но... Даже контейнеровозы под сотни тысяч тонн двигаются быстрее. И вот изо дня в день за бортом один и тот же бесконечный океан, в небе солнце, а вокруг занятые матросы занимаются своими делами, мало обращая внимания на пассажиров. Если бы не Альда, Наташа совсем бы заскучала. — А я тебя предупреждала, — хмыкнула-то на жалобы подруги. — Это первый раз интересно. — Ага, и удобство за бортом. Это убивало больше всего. Хотя для гостей приготовили великолепную ночную вазу. Альда только хмыкнула. — Может, в шахматы? Когда Наташа собиралась в империю, Мацвер Мэкаль задумался о подарке императору. Девочка, услышав об этом, впала в панику что дарить повелителю могущественной империи. Однако председатель Сената только посмеялся над ее метаниями, заметив, что об этом голова будет болеть не у нее, а у протокольной службы республики. Как он впоследствии заметил, подарок должен ассоциироваться с призванной, и от этого исходили. Потом Мэкаль вспомнил об игре, которой Наташа уже успела обучить некоторых знакомых в лицее, Альду, госпожу Кланье и телохранителя. Поспрашивал девочку, после чего в короткие сроки мастера изготовили шахматную доску из каких-то дорогих поделочных камней, сделали резьбу. Фигуры вырезали из таких же камней, инкрустировав их золотом и серебром. Причем это были не скучные пешки и слоны. Пешки представляли в виде имперских легионеров, офицеры, легаты. Голову шахматного короля украшала миниатюрная императорская корона. Девочка, когда увидела это произведение искусства, долго не могла прийти в себя. Подарок, достойный императора. «Ну и играть ему точно захочется научиться», добавил Мэтт вермикаль, когда Наташа немного пришла в себя от увиденного, после чего выложил еще 15 наборов намного попроще. «А это в качестве подарка придворным. Наш посол в империи подскажет тебе, что и кому. И очень хорошо, что с тобой едет подруга». Она тебе поможет не совершить глупые ошибки. По поводу подруги. Как впоследствии типа проговорилась Альда, родители ее отпускать не хотели, и их приходил уговаривать лично председателя Республиканского Сената. Чтобы присматривала за тобой и не дала совершить глупостей, закончила Альда признание. Вот жук, буркнула Наташа, имея в виду Микаля, хотя, откровенно говоря, была ему очень благодарна. Ага, так что буду тебя сейчас просвещать об имперском этикете. Тебе, конечно, многое простится, как призванной, но зачем дразнить гусей? По поводу дразнить гусей. Наташа уже давно смирилась, что придется отрастить волосы. Ну, не любила она длинную прическу, не любила. Ухаживать за волосами? Время можно потратить с большей пользой. Но в мире, где короткие волосы женщины носили только в качестве наказания за преступление... В общем, девочка согласилась на помощь магии. Гонс Арт предложил два варианта. Выпить одно средство, после чего волосы начнут расти быстро. Побочный эффект? Они будут расти примерно месяц, и их нужно будет стричь чуть ли не каждый день. А еще придется есть точнее, как выразился Гонц, жрать. Для роста волос организм где-то же должен брать энергию. Второй вариант выпить другое средство. Волосы будут расти чуть быстрее, чем обычно, но есть шанс не успеть предстать в должном виде перед имперской знатью. Наташа Хотии высказалась, где она видела эту имперскую знать. Но задумалась Уже успела понять, сколь много может значить общественное мнение. Это в республике к ней привыкли, а в империи все может оказаться не так радужно. Тем не менее, постоянно жрать для восполнения энергии хотелось еще меньше. Альда вдруг ухватила Наташу за плечи и провела ладонью по ее голове, словно гладя. Девочка дернулась и чуть повернулась. «Стой спокойно». «Ну вот, еще несколько дней и ты будешь...» почти добропорядочной девушкой. Почти добропорядочной в представлении Альды — это если волосы полностью закрывают шею, а идеал — когда они доходят до лопаток. Волосы самой Альды доходили до пояса. Наташа сама дернула себя за кончики волос и измерила их длину на глаз. — По-моему, пойдет, шею закрывают. Альда не спорила но твердо была настроена убедить подругу не ограничиваться минимальными требованиями норм приличий. Тут на палубу поднялся Дарк в ром, поправил меч, нахлобучил на голову шляпу и огляделся. Заметил подопечную с подругой и направился к ним. «Скучаете?» «Волосы меряем», — буркнула Наташа. «Скучайте», — кивнул он. «Вообще-то мы в шахматы планируем сыграть», — заметила Альда. Чует мое сердце, очень скоро эта игра станет популярной в империи. А раз она станет популярной там, то мода на нее быстро пойдет дальше. И я должна, в конце концов, выиграть у этой вредины. «Мечтай», — хмыкнула Наташа. «Меня отец учил, а он знаешь, как играл. Этой игре у меня на родине несколько тысяч лет. По ней горы книг написаны. Теория игры, как лучше начинать партию» какие варианты ходов, какие стратегии. ну ты это все не учила. Кое-что учила, но, конечно, я не гроссмейстер. Вскоре две девчонки устроились в углу на корме, где никому не мешали, разложили доску и углубились в игру. Рядом тут же образовались зрители. Альда, так и не сумев ни разу победить Наташу, отыгрывалась потом на желающих из команды. В основном на капитане и офицерах, Они услышали мнение Альды о том, что игра завоюет двор, а если есть возможность набрать лишние очки, то почему бы не воспользоваться ситуацией. Потом обед, так себе удовольствие на деревянном тесном военном корабле. Ночью сон в капитанской каюте, которую он уступил пассажиркам, сам перебравшись к офицерам. Конечно, все лучше, чем тесный кубрик, но тем не менее. Я поняла бурчала утром Наташа. «Я люблю парусники, я восхищаюсь ими, я могу вечно любоваться ими, но только находясь на берегу». Альдер смеялся. «Мне папа признался однажды, что в детстве мечтал стать моряком и чуть не сбежал из дома в Юнге на корабле. Может, мне от него передалась любовь к морю?» «Море я тоже люблю. Лежа на песке, на пляже, с закрытыми глазами и слушая шум прибоя, «Люблю наблюдать за приливом». «За приливом?» «Хм», Наташа подняла голову. «Ну да, все время забываю, что у вас нет луны. Какие тут приливы?» Когда Наташа впервые рассказала о приливах у нее дома, Альда даже не поверила. Потом долго не могла понять, как можно строить порты на берегу моря, если оно постоянно то приходит, то уходит. Далекая от моря девочка, видевшая его до попадания сюда всего пару раз, только пожала плечами. Сама не знала, как. Так и проходили дни плавания. Наташа рассказывала о своем мире, Альда — о своем, попутно просвещая в тонкостях этикета империи и чем он отличается от Маригацкого, а также чего ни в коем случае лучше не делать. «Пойми», — поясняла Альда, — «тебе почти все простят, как призванный». «Но ты будешь выглядеть варваром, который даже не хочет понять мир, где теперь живет. Будут с тобой разговаривать, как сумственно отсталой. «Да поняла я. Значит, мужчина всегда здоровается первым, и только тогда я могу поздороваться в ответ. Если они делают вид, что меня не замечают, значит, они невоспитанные хамы». Альда прикрыла глаза. «Значит, рядом находится кто-то выше по положению, который должен поздороваться первым». «А если я хочу с кем-то поговорить, а он изображает, что в упор меня не видит?» «Наташ, я тебе рассказываю про официальные встречи, на которых нам обязательно придется присутствовать. Вне их ты можешь сама подойти спокойно, но и тогда дождись приветствия. В этом случае не заметить тебя будет уже верхом неуважения». «Ужас, еще и официальные. То есть на них я, первое, никому не смогу подойти?» «Только после того, как тебя представят». «Давай я тебе еще раз расскажу, как все будет», сказала Альда, наслаждаясь выражением ужаса на лице подруги. «Да не пугайся, все не так страшно». «Все гораздо страшнее». Альда рассмеялась. «Тебе повезло, что не нужно учить имперский этикет полуторавековой давности. Вот где ужас. Там каждый жест регламентировался». Наташа простонала. «Давай попросим капитана вернуться». «Не послушает, мы на имперском корабле, а у него приказ, его императора. Подкупим? Не прокатит. Мрак!» А вот Дарк Вром наслаждался происходящим. Ему тоже было скучно, а тут такое развлечение. В такие моменты Наташе хотелось запустить в веселящегося Дарка чем-нибудь тяжелым. Но все когда-нибудь завершается подошло к концу и уже успевшее всем надоесть плаванье. Альда не то чтобы не верила, когда Наташа говорила о скорости кораблей в ее родном мире, но представляла это с трудом. Один раз, правда, спросила, знает ли Наташа, как устроен двигатель, про который постоянно говорит. Наташа задумалась, потом изобразила нечто руками. Туда льется бензин, там бах, и эту штуку толкает, а она крутит такой изгибающийся вал, Дарк вром ржал, как лошадь. Альда... Ну, Альда держалась, не смеялась. Люди не могут быть идеальны во всем, сделала она вывод. Что-то должно быть недоступно их пониманию. Наташа обиделась и не разговаривала с подругой целых 30 минут. Потом стало скучно, и она Альду простила. Но с тех пор избегала разговоров на тему техники сложнее ручной мясорубки. Сейчас же, наблюдая приближающийся берег, Альда давала последние наставления. «Поскольку твой приезд по официальному приглашению императора, то нас должен встретить посол республики. Мацвер говорил, что еще обсудит с сенаторами что-то там и сообщит послу ту информацию, которую тебе необходимо знать». Наташа искоса посматривала на Альду, но молча слушала, больше интересуясь пейзажем вокруг. Подошедший капитан сообщил, что корабль войдет в порт примерно через два часа. Наташа поблагодарила, еще раз огляделась. «Ладно, Альда, это все интересно, но нам стоит собираться. Не дай бог что-то забудем». «Ты хоть что-то слышала?» «Не переживай, Матсвер мне то же самое перед отплытием говорил». «Ух, запыхтела Альда, а раньше не могла сказать?» «Собираться!» радостно сообщила в ответ Наташа и отправилась в каюту. Собственно, собирать особо нечего. Сложить одежду, всякие мелчи, ну и главное, альбом с набросками, в котором Наташа иногда работала, детализируя рисунки из залива с летающими рыбами. Пока были свежи впечатления, девочка решила закончить с деталями будущей картины, которую она твердо решила нарисовать позже. Сейчас будущая картина представляла собой Набор небольших картинок, которые постепенно становились все более и более детализированными. то там то тут на листках добавлялись комментарии по будущим цветам: где что дорисовать, где что убрать. Еще раз пролистав альбом Наташа аккуратно убрала его в вощный мешок, специально где-то добытый альдой. если это намокнет и пропадет, я тебя не прощу, заявила она, когда в пути наблюдала за работой подруги отправилась к капитану и вернулась с этим самым мешком, сунула Наташе и ультимативно заявила, всегда в него заворачивая альбом, непромокаемый. По настоянию Альды убирать наброски в сундук она не стала и сунула в сумку к разным мелочам. Со времени расследования убийства имперского посла эта сумка всегда была при ней, на всякий случай. Время пролетело незаметно. Вскоре в дверь постучал Дарк в ром. «Скоро причаливаем», — сообщил он из-за двери. «Поторопитесь!» Наташа еще раз оглядела стоявшие в центре два сундука с вещами — ее и Альды. Еще несколько находились в трюме, но это уже для приемов в империи. Наряды для нее и Альды от мамы, вещи Дарка, ну и прочее. По заверению ее телохранителя все это доставят в посольство республики без их участия а потому с собой брать только самое необходимое. Самое необходимое и стояло сейчас в каюте. Стоило девочкам выйти, как внутрь сразу вошли четверо моряков, которые быстро подхватили сундуки и потащили их наверх. Парковка, как обозвала прибытие корабля в порт Наташа, еще одна эпопея для парусника. Мотора для причаливания нет... Девочка с огромным уважением поглядывала на капитана, который уверенно командовал с мостика, заставляя постепенно убирать те или иные паруса. Вот причальная команда приняла тросы и подтянула корабль. И снова непонятная суета. «Не, корабли это не мое», — в очередной раз пробормотала девочка, наблюдая за суетой на борту. Хотя, казалось бы, уже причалили и даже корабль притянут к пристани. Судя по всему, причал этот далеко не общий, посторонних там не было. Три кареты, люди в форме, и впереди один господин в широкополой шляпе, чем-то напоминающий французских мушкетеров как их в фильме показывали. «Посол», — пояснил Дарк Вром, проследив взгляд Наташи. «Ага, а мы когда выходим?» «Сейчас трап подадут и спустимся, потом дождёмся, когда загрузят два ваших сундука и поедем». «А остальные? А ваши вещи?» «Мои вещи в котомке. В отличие от вас, девушек, мне много не надо. А потом и остальное доставят вместе с остальными вашими вещами. Чего ты переживаешь?» «Ну, впервые ощущаю себя важной персоной. Дома обычно папа мои вещи таскал. Ну и я что могла. А тут сервис. И я такая красивая и важная». Дарк хмыкнул. «И скромная». «И скромная», — согласилась Наташа. Наконец подали трап. Попрощавшись с командой и капитаном, все радостно спустились на твердую землю. Не успела Наташа вздохнуть с облегчением, как к ним подошел посол Маригатской республики. Глянул на Наташу, перевел взгляд на Альду, явно не понимая, кто тут призванная, а кто сопровождающая. Альда поспешно шагнула назад, избавляя посла от неловкости. Тот благодарно улыбнулся и повернулся к Наташе. «Добро пожаловать, госпожа Наталья Викторовна!» «Я правильно сказал?» «Совершенно верно. Не призванная!» Позади раздался отчетливо слышимый хлопок ладони Альды о лицо. «Наташа!» – прошепела она. «Разговор только после того, как тебе представится и не о прозвищах!» Посол снова улыбнулся но усиленно делал вид, что ничего не слышит и не видит. «Уважаемый председатель особо подчеркнул вашу нелюбовь к этому прозвищу. Разрешите представиться, госпожа Наташа, посол Маригатской республики в империи арлелей Азарон. На время вашего пребывания здесь ваш гид и помощник». «Хм, посол? Лично?» Наташе не удалось скрыть удивление. По личной просьбе председателя. Республика ценит ту услугу, которую вы оказали ей. Ссора с империей была далеко не в наших интересах. Скажу более. Посол огляделся, убедился, что рядом только свои. Император тоже очень высоко оценил ваши деяния По следам всего произошедшего был раскрыт очень серьезный заговор, так что вы сейчас очень важный гость императора. Личный. Это ясно? Эээ... «Я ей в карете объясню, что это значит, вмешалась Альда». «Господа и дамы», — подошел Дарк Вром. «Все вещи загружены, можно отправляться». «Господин Орлелий?» — посол чуть поклонился. «Я так понимаю, вы Дарк Вром, сопровождающий и телохранитель?» «Да». «В таком случае не соблаговолите сесть ко мне в карету, чтобы обсудить местную обстановку? Полагаю, вам будет интересно услышать это». «О, конечно, но... Меня сопровождает пара солдат. К тому же еще кучера... Поверьте, во время поездки о вашей подопечной будет кому позаботиться. Госпожа Альда, Наташа, прошу, вот ваша карета». Посол подал руки сразу обеим девушкам и помог сесть в ближайшую карету. «Не поняла?» — озадачилась Альда, наблюдая в окно, как к ним по бокам пристроилась охрана. «Посол чего-то опасается». «А что тут непонятного? Он же не просто так сказал о серьезном заговоре. А по-настоящему серьезные так быстро не вскрывают. Наверняка пока очень многие остались на свободе и еще не разоблаченные». «И ты думаешь...» наташ пожала плечами. «Перестраховываются, как обычно. Я сейчас тут никаким боком к этому заговору не касаюсь. Все, что могла, я уже сделала. Нападать сейчас...» «Ну, если есть желающие покончить с собой особо экзотическим способом, если я правильно понимаю значение термина «личный гость императора». «Думаешь?» «Смысла нет, но сюрпризов никто не хочет, потому и такая встреча». «Кстати, о встрече. Наташ, я кому про этикет рассказывала?» «А что не так?» «Разговоры после представления. Взаимного». «Он поинтересовался, ты ответила, он назвал имя, никаких претензий!» «Слушай, а почему в Маригате все проще было?» «Потому что мы сейчас не в Маригате, а в Орвийской империи! Теперь повторяю еще раз!» Наташа улыбнулась, но так, чтобы Альда не заметила. Слушая краем уха, подругу задумалась. «Конечно, есть вероятность, что перестраховываются, но...» «Ладно...» Об этом стоит подумать, когда будет больше данных. Сейчас гадать бесполезно. А все-таки этикет в империи слишком уж усложненный. И явно выпячивает роль мужчин. И ведь придется привыкать. Наташа ожидала, что их отвезут в какую-нибудь гостиницу. Но нет. Привезли к зданию посольства которое оказалось намного больше, чем посольство империи в Маригате. «А что ты хочешь?» Удивился Дарк, наблюдая, как слуги заносят сундуки в двери. «Империя – одна из самых важных и могущественных стран. Так что посольство тут все стараются держать соответствующие. К тому же здания изначально рассчитаны на прием гостей. И сенаторы в империю приезжают, и разные важные люди. Так что сервис тут соответствующий». «Понятно». Дальше Наташа, не споря, позволила отвести себя в предназначенную ей комнату. Альду поселили в соседней. Комната же... Да уж. Тут, точнее, три комнаты с душем. Судя по всему, это крыло целиком отводилось гостям. Девочка недолго постояла, покосилась на сундук в центре комнаты, не понимая, что с ним делать, то ли и самой разбирать, то ли он ждет явления слуг... Стоит Альду спросить, какой пункт местного этикета она нарушит, если прикоснется к нему лично. Но сначала... Она вышла из комнаты, огляделась и уверенно шагнула к комнате, которую отвели Дарку. Постучала. «Войдите!» Наташа уверенно вошла и прикрыла за собой дверь и щелкнула задвижкой. Дарк удивленно посмотрел на нее. Наташа же прошлась по комнате покосилась на сундук в центре. «Его слуги разберут?» «Нет, конечно. Вместе с гостями приносят только их личные вещи. Кто допустит посторонних людей к ним?» «О, не подумала. Значит, нужно будет свой разобрать». «Ты зашла, чтобы спросить про сундук?» Дарк покосился на запертую дверь. «Нет. Я пришла, чтобы узнать, о чем вы вдвоем с послом говорили в карете». «Да ни о чем». Обсуждали, как будет происходить встреча, сколько времени у нас на подготовку. И, конечно, эти вопросы, касающиеся меня напрямую, нужно обсуждать без меня, — покивала девочка. — Дарк, вроде бы я не давала повода считать меня круглой дурочкой. Еще скажи, что охрана — почетный караул. — Да так, простая перестраховка. — Все-таки ты разоблачила заговор, — нехотя сообщил Дарк. «Да-да», — согласилась Наташа, — «я Альде эту историю скормила». Она поверила. «Дарк, пожалуйста, имей хоть каплю уважения к моему уму. Вот зачем кому-то на меня покушаться из-за разоблаченного заговора? Это было не здесь и уже произошло». «Ради чего тогда? Убить личного гостя императора? На таком уровне эмоции редко играют роль. Только ради определенной цели. Какой?» Только не говори, что ради сомнительного морального удовлетворения. Не поверю, не тот уровень. К тому же, реальные заговорщики лично убивать не пойдут. А найти исполнителя, который потом превратится в личного врага императора, умный ни за какие деньги не согласится, а идиот не справится. Почему это не согласится? Думаешь, так сложно? Да не в этом дело. Просто умный понимает, что после такого в империи ему места не будет и что он единственный, кто сможет вывести ищеек на нанимателя. Догадается он, и какая будет реальная оплата трудов. Никто не оставит в живых такого опасного и ненужного свидетеля, слушай. Вроде бы ты уже успел убедиться, что я достаточно адекватно отношусь к мерам безопасности, или снова заставишь в грязь нырять? Хм, ну ладно. Дарк устало протёр лицо ладонью и плюхнулся на ближайший стул. В общем, имперской службе безопасности стало известно о некоторых шагах заговорщиков, взять которых еще не могут по какой-то причине. Я не совсем понял. То ли доказательств не хватает, то ли не на всех вышли. Короче, заговорщики сделали предположение, что император пригласил тебя в империю, чтобы ты закончила дело, начатое в маригате. Вот оно как. Наташа откровенно растерялась. Пригласили девчонку разоблачать заговоры. Да кто в здравом уме в это поверит? Пригласили не девчонку, а призванную. А, ну да, ну да, не справится даже призванный. Ты напрасно иронизируешь и зря недооцениваешь себя. В конце концов убийцу посла отыскала именно ты. Наташа поморщилась. Могла бы и раньше. Столько всего просмотрела. Но ведь нашла же. А раньше. К таланту опыт не прилагается, насколько я могу судить. Он нарабатывается. Только не говори, что хочешь бросить это дело и заняться рисованием, не поверю. Ну да, мне быстро наскучит. Ладно, подумаем над этим в другой раз. Значит, полагают, что император меня пригласил закончить дело. Ну, это вряд ли. Вроде бы мы решили, я не про их веру в меня, просто... Просто великие страны мыслят похоже, как я могу судить. Пригласить кого-то со стороны — это же уронить свой престиж. Показать, что своими силами не справляются. Если только приглашенный не призванный. Наташа поморщилась. Да, вечно я недооцениваю этот ваш пиетет перед призванными. Ладно, я поняла. И насколько все серьезно? В службе безопасности предполагают, что пока заговорщики будут наблюдать, а дальше всё от твоих действий будет зависеть. Хм, знаешь, вот что-то не верится, что император не учитывал такую вероятность, когда приглашал меня в гости именно в этот момент. Если только немного. Но не думаю, что император тут на что-то особо рассчитывал. Ну, будем посмотреть. М-да... «Как я понимаю, всё по-прежнему. Слушать тебя, выполнять все команды без разговоров...» «Это вряд ли. Ты же гость императора. Значит, всё наше время будет распределено между посольством, дворцом, домами знати и экскурсией по столице. Все эти места под охраной гвардии». «И во время экскурсии?» «Ты же не думаешь, что тебя поведут в трущобы?» «Ясно. Наташа уселась на соседний стул» откинулась на спинку и задумалась. Просидела так, пока в дверь не постучали. «Господин Дарк, Наташа у вас? У себя ее нет». «Здесь, одну минуту». Наташа вздрогнула и озадаченно покосилась на дверь, потом на Дарка в Рома, отправившегося открывать дверь. Альда заглянула внутрь, увидела сидящую на стуле Наташу, витающую в облаках, и только-только вернувшуюся на землю. «Чего это у вас тут?» Поговорили о планах в империи, точнее, об обязательных посещениях домов знати. А, это да. Скучно, пафосно и этикет. В общем, всё, что Наташа любит. Наташа глянула на подругу, как на врага народа, и вздохнула. И ведь отказаться от поездки сюда было невозможно. Поднялась и потянулась. «Ух, старость не радость. Ладно, поштили и будет». Как я понимаю, сейчас у нас время разбора вещей. Потом инструкция от посла по поводу поездки за рубеж. Типа, что здесь можно, что нельзя. А дальнейшие планы? Посол уже отправил во дворец сообщение о нашем прибытии. И дальнейшие планы будут зависеть от того, что скажет посланец императора, который, скорее всего, завтра прибудет в посольство. Но тебя это никак не коснется. Они все обсудят с послом, а после уже программу представят нам. То есть... Наше мнение не учитывается? После окончания обязательной программы ты сможешь высказать свое ценное мнение. С изрядной долей ехидства просветила Альда. Ты же не думала, что личное приглашение императора похоже на приглашение какого-нибудь Нобеля в Маригате? Я ничего не думала. И уже не хочу ничего думать. Раз так, пойду вещи разбирать. И пока посол не явится со своей инструкцией, меня не кантовать, буду отдыхать. «Зря ты, Альда», — покачал головой Дарк. «Она же серьёзно всё восприняла. А ты знаешь, как она относится ко всем этим правилам и церемониям. Они её в ужас приводят». «Ничего, зато потом приятный сюрприз будет». «Скучно». Именно это слово точно обозначало настроение Наташи в этот день. Даже пришедший их навестить посол настроение не поднял. Хотя и не опустил. Зря там пугала, ничего такого он не сказал. Предупредил, что завтра днем прибудет личный помощник императора, который все и объяснит, а пока с дороги стоит отдохнуть и набраться сил. А завтра? А завтра после встречи с помощником тоже. И поверьте, пренебрегать этим не стоит. Во дворце жизнь будет насыщена. И да, император терпеть не может всяких церемоний, потому особый этикет можно не соблюдать. «В вашем случае это будет даже лучше. В идеале, если вы покажете этикет вашей родины, у вас ведь нет ничего шокирующего в правилах поведения», — на всякий случай уточнил посол. Наташа наградила Альду очень многозначительным взглядом, вспоминая все ее уроки. Та сделала вид, что изучает что-то на потолке и вообще не при делах. — Ничего такого, — проговорила она, не спуская многообещающего взгляда с Альды. — Хотя кое-где принято съедать печень своего врага, чтобы к тебе перешла его сила. — Так это врага, — хмыкнула Альда. — Я же не враг. Не враг ведь? — Посмотрим. Посол после слов Наташи про печень врага сначала нахмурился, потом, кажется, сообразил, в чем дело, и заулыбался. — Зря вы так, госпожа Наташа. Имперский этикет все равно пригодится. По крайней мере, всегда полезно знать, когда тебя оскорбляют. О, вот как. Не подумала. Ладно, Альда, ты не враг. Уф, замечательно. Но все-таки ваши правила поведения стоит кратко пересказать помощнику императора, если есть что-то сильно отличающееся. Как там у вас здороваются со старшим по положению? Как принято отвечать? «Подумайте». «Подумать?» «Ну, Наташа до вечера вспоминала все прочитанное про балы, аристократов и тому подобное. Что-то из фильмов, что-то из интернета, что-то слышала краем уха. Причем, что из слышанного правда, а что нет, девочка не могла бы утверждать со стопроцентной уверенностью. А с другой стороны, можно нести любую ахинею, кто опровергнет». «Впрочем, нет». Нужно все-таки придерживаться здравого смысла, иначе сама запутаешься и сама же будешь выглядеть идиоткой в глазах императора и местного общества. Идиоткой Наташа выглядеть не любила. А утром доставили остальные вещи. Наташа жаловалась на скуку. Ну, теперь можно повеселиться. Забыла, что сундуки все одинаковые, и сначала они определяли, какой чей... Потом уже с помощью слуг разгребали вещи и раскладывали их по шкафам. Главное было не забыть, что где. В общем, приезд помощника императора Наташа восприняла чуть ли не с радостью, хоть какое-то разнообразие. Помощник оказался видным представительным мужчиной лет 30-35, подтянутый в идеально сидящем мундире и, судя по всему, под ним был вовсе не жир. Наташа даже опешила сначала. Впервые она видела такой эталон. э э очень приятно, господин, э-э. Помощник императора открыто и несколько самодовольно улыбнулся. Видно, не в первый раз встречал такую реакцию на себя от девушек. Но именно эта улыбка позволила девочке взять себя в руки. Госпожа Наталья Викторовна, судя по паузе после госпожи, подразумевалась «призванная». «Да он издевается». Наташа нахмурилась, присмотрелась. Помощник терпеливо ждал с легкой улыбкой. да и что ему сказать?» «Ты сделал паузу, специально подчеркивая, что хочешь обратиться ко мне как «призванная», зная, что я эту кличку терпеть не могу». «Ну и как она будет выглядеть?» Причем, судя по реакции, Альда тоже поняла, что к чему. «Хмурилась». А вот посол смотрел на помощника императора с легким недовольством. Недовольством? Хм. Совершенно верно. А вы... Барон Лоран Раскин. Личный помощник Его Величества Юлиуса Первого. Барон четко склонил голову, разве что каблуками не щелкнул. Очень приятно, барон. Наташа склонила голову. Полагаю, что беседу лучше продолжить в гостиной. Господин Арилий. «Конечно, прошу». Посол шагнул чуть назад и махнул рукой, приглашая всех за собой. Слуги торжественно распахнули перед ними двери. Наташа покосилась на них и нахмурилась. «Ну ладно, разные торжественные приемы, но сейчас? Зачем?» Заметила, что барон внимательно наблюдает за ней, и ее реакция на слуг от него не укрылась. «Вот интересно, этот барон в самом деле такой напыщенный самовлюбленный павлин, каким кажется». Стал бы император терпеть рядом помощника павлина. Наташа вспоминала те немногие разговоры с ним. «Пожалуй, нет». «Ну, что тогда это все значит?» В гостиной барон медленно и торжественно опустился в кресло перед чайным столиком. Наташа вздохнула. «Игр этих местных она не понимает, совершенно понимать не хочет и не желает изображать из себя кого-то, кем не является». «Если можно, мне зеленого чая, пожалуйста, пока господин барон соберется с мыслями и скажет все, что должен сказать». Барон вдруг хмыкнул и рассмеялся, разом потеряв весь свой павлиний вид. Рядом озадаченно плюхнулась в свое кресло Альда, Дарк Врома остался невозмутим. Игр аристократов он понимать не собирался, как и участвовать в них, а потому изображал тупого солдафона-телохранителя и старался не отсвечивать. «Наверное...» Самое правильное поведение. Была бы возможность, Наташа тоже изображала бы блондинку. Увы, не в ее случае. В общем-то, понятно, что барон до этого притворялся, очень тонко играя интонацией и словами, оскорбляя без оскорблений. Истинный аристократ. А вот для чего? Непонятно. Слуга тем временем разлил по чашкам чай и снова замер в стороне. Наташа приняла чашку двумя руками и, крепко удерживая ее, словно грея ладони, откинулась на спинку, выжидательно посматривая на барона. Тот чуть склонил голову. «Отлично, госпожа Наташа». «И что это все значит?» «Понимаете ли, одна из моих обязанностей — подготовка встреч Его Величества с разными приглашенными гостями, совершенно разными, если вы понимаете, о чем я». И я должен как подготовить приглашенного гостя, так и моего повелителя, чтобы не возникло каких-либо неприятностей, ненужных никому. А для того, чтобы выполнить свою работу, я должен понять, с кем имею дело. Как человек реагирует на разные, не всегда приятные неожиданности. Потому как если все идет без сбоев, то неожиданностей не будет. А вот как себя поведет приглашенный гость, если возникнет неприятность? «А при дворе такое вполне может случиться?» «И не всегда случайно», — буркнул Дарк в ром, с интересом прислушивающийся к барону. Тот наградил телохранителя пристальным взглядом и кивнул. «И не всегда случайно», — согласился он. «Всегда найдутся дураки, готовые посмеяться над кем-то, тем более если этого кого-то они считают дикарем. Потому мне и важно знать реакцию приглашенных гостей на что-то нестандартное, что-то, что будет раздражать или даже бесить» и вы решили изобразить этакого павлина аристократического? Как? Павлина аристократического? Хм, ха, возможно. Но да, мне было важно узнать, как ты отреагируешь на завуалированное оскорбление. Именно завуалированное? Оскорблять в открытую гостью императора? Это будет очень и очень смело с их стороны, а вот оскорбить так, чтобы с одной стороны все было в рамках приличий, а с другой... «И мне это грозит?» Наташа явно энтузиазма не испытывала. «Количество идиотов исчислению не поддается, но, к счастью, это очень крайний случай. Никто из интереса играть в такие игры с личной гостьей императора не будет, но я должен предусмотреть разные варианты и дать рекомендации». «И какие рекомендации вы дадите мне?» «Вам? Только одну». Госпожа Наташа, будьте сами собой. Это лучшее, что можно сделать. Не пытайтесь ответить тем же или тем более играть на их поле. К счастью, как я понял, бросаться в бой совершенно не в вашем характере, так что мне будет проще и вам. Теперь поговорим о встрече. Что вам нужно знать... Император терпеть не может замороченных правил этикета, а потому предпочитает как можно скорее закончить официальную часть и дальше общаться уже свободно. В идеале было бы, если бы вы поприветствовали его так, как принято у вас. Именно это я хотел для начала обсудить с вами. Можете рассказать о том, как принято приветствовать монаршую особу у вас? Наташа покосилась на невозмутимого посла. Ясно же, что неспроста он заговорил об этикете ее родного мира теперь ясно значит не зря весь вечер вспоминала М да как там принято приветствовать монаршую особу в ее родном мире гильотина устарешая из последней моды наганы и подвалы М да какой только бред в голову не лезет умеет этот барон сбить с толку вообще-то Я довольно далека была от всяких королевских особ и встретиться с ними у меня дома было примерно столько же шансов, как у кирпича самостоятельно доплыть отсюда до Марегата, но постараюсь вспомнить, что читала и смотрела. Смотрели? А? А. Ну, что-то типа спектакля. Разные исторические темы. Наташа отставила чашку и поднялась. Ну, давайте на примере. Барон тоже поднялся и встал напротив. Так. «Да, в общем, если встречаются мужчины, то тот, кто старше, старше по возрасту или положению, протягивает руку». Наташа изобразила как. Барона задаченно глянул на открытую протянутую к нему ладонь. «И что я должен сделать в ответ? Протянуть свою руку и пожать мою ладонь? Да, вот так. Не так сильно сжимайте, я все-таки не мужчина». «Ой, извините». М «Да, Наташа слегка размяла ладонь. Силен, барон, силен. В общем...» Насколько я читал, этот жест появился, когда встречались воины. Протягивая открытую правую руку, воин показывал, что в ней нет оружия, и он пришел с миром. Отвечающий показывал, что принимает предложение мира. Если же встречаются женщина и мужчина, то тут, вне зависимости от положения кого-либо, первый протягивает руку женщина. Или не протягивает. Допускается просто приветствие. А вот на торжественных мероприятиях мужчина руку женщине не пожимает. Он должен взять кончиками пальцев ладонь девушки и поднести к губам тыльную сторону ладони в знак восхищения и уважения. Аарон хмыкнул и задумался. Снова хмыкнул. Если каждый мужчина так сделает, у девушек все руки будут исколоты. И показательно огладил усы. Именно поэтому, улыбнулась в ответ Наташа, для девушки допустимо приходить на такие мероприятия в перчатках, Но, честно говоря, это уж очень торжественные мероприятия или знак большого уважения. К возрасту женщины, к её очень высокому статусу или к её поступку. Обычно можно ограничиться тем, что просто подержать кончики пальцев девушки. Вот так. Наташа изобразила, как она осторожно берёт пальцы барона и слегка сжимает их, чуть склонив голову. Такого вполне достаточно. «И в чём разница?» — не понял барон. «В смысле, можно пожать руку как мужчине?» «Не как мужчине!» Наташа опять потерла ладонь. «О, извините, госпожа Наташа, я просто про разницу. Можно пожать руку как в первый раз, либо вот так осторожно. И когда как?» Определяет девушка. Она же первая протягивает руку. «Если она подает ее так...» Наташа неторопливо подняла руку, протягивая ее тыльной стороной ладони. «То можно поцеловать руку» а можно сделать так, как я показывала. В первом случае будет показано почтение и восхищение, во втором — приветствие. А если вот так, — девочка уверенно протянула руку с раскрытой ладонью, то ее следует пожать. Что это она так понимает, Наташа пояснять не стала. Тот случай, когда единственного эксперта по иномерянскому этикету никто не сможет опровергнуть. Главное потом самой не запутаться а потому все должно быть логично. Ясно, барон на миг задумался. А на приеме императора? Как бы вы стали приветствовать императора? Естественно, первый вариант. Второй — это неуважение. Почему? Ну, в этом случае я как бы себя ставлю вровень с императором. Не по положению, а скорее... В общем, я не знаю, как объяснить, я как бы поставила себя вровень с императором, он вынужден был бы признать меня равным себе, поскольку не пожать протянутую руку — очень серьезное оскорбление. И как бы вы отреагировали на месте императора в такой ситуации? Конечно, пожала бы руку. Как я говорила, не пожать — серьезное оскорбление. Но на будущее учла бы невоспитанность такой девицы. Барон приставал с этикетом еще часа два. Что-то он даже записал к себе в тетрадь. Язык веера он оценил, хотя Наташа и сказала, что совершенно его не знает. Знает только, что такой существовал среди аристократок сто лет назад. «У наших дам тоже есть нечто похожее», — кивнул он и продолжил расспросы. Наконец выжил ее досуха и убрал тетрадь. Что ж, вот этого и будем придерживаться. Думаю, императору понравится. Подозреваю, что некоторые вещи вскоре появятся в этикете империи. «Сейчас же разрешите откланяться, вижу, вы устали, а вам нужно набраться сил перед завтрашним днём». Даже когда за бароном закрылась дверь, Наташа ещё некоторое время сидела на стуле, откинувшись на спинку и закрыв глаза. «Альда, если я когда-нибудь начну мечтать о принце на белом коне, напомни мне этот день, чтобы выбить дурь из моей головы». «Хорошо», — как настоящая подруга пообещала Альда, сочувственно глядя на Наташу. «А почему принц должен быть на белом коне?» «О, это вожделенная мечта девушек моего мира. Чтобы за ними приехал принц на белом коне. В более современном варианте на белом Мерседесе. Только не спрашивай, что такое Мерседес». «Не буду. И это... Я поняла про принца. Не поняла, почему конь должен быть белым. Это имеет какое-то значение?» «Во всех сказках принцы разъезжают на белом коне». «Правда?» Наташа задумалась, вспоминая. «Ну, может, и не во всех. Это просто образ такой собирательный». «Ясно. Слушай, у меня идея появилась. Я поняла, что ты никогда не рассказывала мне сказки твоего мира. Это же клад!» «Давай так. Ты рассказываешь мне ваши сказки, я литературно их оформляю, нас печатают, книгу раскупать будут в лёд, Особенно если назвать правильно, например, вот, сказки от призванной, прибыль пополам, а по шее жадина. Ладно, тебе шестьдесят процентов, мне сорок. Согласись, ты еще недостаточно знаешь язык, чтобы литературно изложить сказки. При тут проценты? За призванную по шее получишь. Ничего ты не понимаешь в рекламе. Просто сказки в изложении аль тонзер никто покупать не будет а вот сказки от призванной в изложении Альды Тонзер разберут как горячие пирожки. Только через мой труп Наташа встала и отправилась к себе. Альда засеменила следом. «Подумай хорошенько! Мы же с тобой деньги лопатами грести будем!» Дарк хмыкнул, глядя, как Наташа и Альда скрываются за дверьми. Насколько шутила или была серьезна Альда со своим предложением, он бы сказать... Не смог.